ЗАКЛЮЧЕНИЕ Первое. ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБРАЗ «Нам сладостен услышанный напев, Но слаще тот, что недоступен слуху. Играйте ж флейты, тленное презрев, Свои мелодии играйте духу». Джон Китс. Ода греческой вазе. Существуют композиторы, которые сочиняют музыку на чистом листе в неподвижности и тишине. Широко раскрытые глаза творят напряженным взглядом, устремленным в пустоту, какое-то визуальное молчание. Этот безмолвный взгляд устраняет мир для того, чтобы умолкли шумы. Они именно пишут музыку. Губы их не шевелятся. Даже кровь перестала отстукивать свой ритм. Жизнь ждет, вот-вот придет гармония. Наконец, они слышат то, что создают в творческом акте. Они уже не живут в мире отзвуков и резонансов. Слышат они лишь то, как восьмушки, четверти и половинные ноты падают на нотный стан, отскакивают от него, дрожат и скользят. Нотный стан для них – абстрактный образ уже звучащей лиры. И на чистой странице Они наслаждаются осознанной полифонией, ведь при реальном прослушивании голоса могут теряться, заглушать друг друга и затухать, может иметь место и недостаточная их слаженность. Поэты тоже бывают молчаливые и бесшумные. Такие поэты прежде всего заставляют умолкнуть чересчур шумливую вселенную, а также весь грохот и все громогласие. Они тоже слышат то, что пишут, пока пишут, с медлительной размеренностью письменного языка. Они не переписывают поэзию, а именно пишут ее. Пусть другие исполняют то, что они создали прямо на чистом листе. Пусть другие вещают в рупор слова, воспроизводимые аппаратом. Сами же они наслаждаются гармонией той входящей в литературу страницы, где мысль говорит, а слово мыслит. Перед тем как скандировать и слышать, они уже знают, что записанный ритм не приложен, что перо само собой остановится перед зиянием, отвергнет ненужные о желая впредь повторять лишь мысли, но не звуки. как приятно писать так, копаясь в глубинах рефлектирующей мысли, как приятно ощущать избавление от несуразной, ухабистой и насыщенной порохом эпохи. Благодаря медлительности, писанной поэзией, глаголы вновь обретают всю точность своего изначального движения. Теперь с каждым глаголом соотносится уже не время его произнесения, а точное время его действия. Глаголы, обозначающие вращение, и глаголы, летящие вперед, уже не смешиваются в своем движении. Когда же прилагательное способствует цветению своей субстанции, писанная поэзия, литературный образ дают нам возможность медленно пережить время цветения. В таких случаях поэзия поистине бывает сложной, Первофеноменом молчание Под ее образами живет внимательное молчание. Она пишет стихи о времени безмолвном, о времени, когда ничто нас не мучит, когда ничто нами не повелевает, о времени, готовом к разнообразным проявлениям Духа, о времени нашей свободы. До чего же у Бога живая длительность по сравнению с длительностями, создаваемыми в стихах. Стихотворение – это прекрасный временной объект, творящий собственную меру времени. О таком многообразии режимов времени мечтал Бадлер. Кто же из нас, в дни, исполненные честолюбия, не грезил о чуде поэтической прозы, музыкальной, без ритма и нерифмованной, достаточно гибкой и достаточно отрывистой, чтобы приспособиться к лирическим движениям души, к колыханиям грез, к скачкам сознания. Нужно ли подчеркивать, что в трех строках бадлер назвал почти все основные свойства динамизма просодией с его непрерывностью, колыханиями и неожиданными выделениями звуков? А ведь писанная поэзия – превосходит любую декламацию прежде всего по полифонии. Полифоничность же пробуждается именно при письме, при размышлении, словно словесное эхо. В настоящей поэзии всегда присуща масса регистров. Мысль бежит то поверх поющего голоса, то ниже его. И в этом полилогизме мы видим, по крайней мере, три плоскости – в которых необходимо отыскать согласие слов, символов и мыслей. Выслушивание не позволяет грезить образы в глубинном измерении. Я всегда полагал, что скромный читатель лучше просмакует стихи, переписывая их, нежели их декламируя. Когда у нас в руках перо, мы имеем шансы устранить несправедливую привилегию, жалуемую звучности и учимся переживать наиболее обширную из целостностей, образуемую грезы и смыслом, предоставляя грезе время отыскать для себя знак, медленно сформировать свое значение. Да и как в сущности забыть воздействие поэтического образа на смысл слова? Притом знак здесь ни зов, ни воспоминания, не неизгладимая примета далекого прошлого. Чтобы заслужить звание литературного образа, необходимо достоинство оригинальности. Литературный образ есть рождающий смысл. Слово, старое слово, получает от него новое значение. Но этого пока недостаточно. Литературный образ должен обогатиться новым анеризмом, Означать нечто иное и вызывать иные грезы. Такова двоякая функция литературного образа. Поэзия не выражает того, что остается для нее чуждым. Даже особенный чисто поэтический дидактизм, в котором может проявляться некоторая поэтичность, не имеет отношения к истинной функции стихотворения. Не бывает поэзии, предшествующей воздействию поэтического слова. Не существует реальности, предшествующий поэтическому образу. Литературный образ не может служить оболочкой образа Нагова, он не наделяет даром речи образ немой. Воображение говорит прямо в нас, говорят наши грезы, говорят наши мысли. Всякая человеческая деятельность желает высказаться, когда эта речь осознает себя. Человеческая активность желает писать, то есть расставлять грезы и мысли по порядку. Литературный образ чарует воображение. Литература, стала быть, не является суррогатом какой-то иной деятельности. Она знаменует собой внезапное всплывшее воображение. Литературный образ распространяет звучность, которую следует назвать совсем не метафорический, звучностью писаной. Когда мы пишем, просыпается, так сказать, абстрактный слух, способный воспринимать беззвучные голоса. Он диктует нам каноны, уточняющие рамки литературных жанров. При помощи с любовью записываемых слов происходит подготовка к своего рода проецирующему вслушиванию, в котором нет ни малейшей пассивности. Природа слушающая опережает природу слушаемую. Перо поет. Если мы примем это понятие слушающей природы, мы поймем всю истинную ценность грез якобы Бема. И вот как помогает слух тебе слышать то, что звучит и шевелится. Скажешь ли ты, что это исходит от звука внешней вещи, которая так звучит? Нет, это должно исходить из того, что звук улавливает нас, от того, что в в звук и различает звук сыгранный или пропетый. Еще шаг, и пишущий услышит написанное слово, слово, сотворенное человеков ради. Для того, кто познаёт обретший свой язык грезы, для того, кто умеет жить и ощущает полноту жизни в тот момент, когда плывешь по течению пера, реальность так далека». То, что необходимо было сказать, так быстро заменяется тем, что мы неожиданно записываем, что мы в самом деле ощущаем, будто письменный язык творит собственную вселенную. Вселенная фраз приводится в порядок на чистой странице, в сцепленности образов, правила которой зачастую могут весьма отличаться друг от друга, хотя великие законы воображаемого сохраняются. Революции, изменяющие облик писанных Вселенных, приносят пользу более живым и менее чопорным Вселенным, но функции Вселенных, воображаемых, они не устраняют. Наиболее революционные манифесты – это всегда новые литературные конституции. Они заставляют нас приобщиться к иной Вселенной, но всегда дают нам приют в воображаемом мироздании. Как бы там ни было, мы ощущаем, как действуют эти космические функции литературы даже в изолированных литературных образах. И порою одного литературного образа бывает достаточно для того, чтобы перенести нас из одной Вселенной в другую. Как раз в этом литературный образ предстает как наиболее новаторская функция языка. Язык эволюционирует в своих образах Гораздо более, нежели благодаря усилиям в области семантики. В одной из медитаций на алхимическую тему Якоб Беме слышит глаз субстанций после их взрыва, когда взрыв разрушил удушливую гиену, когда он распахнул дверь из мрака. Точно так же и литературный образ взрывчатка. Она внезапно взрывает готовые фразы, ломает пословицы, перекатывающиеся из одной эпохи в другую, доносят до нашего слуха существительные после их взрыва, когда они покинули гиену собственных корней, пересекли порог мрака, вызвали трансмутацию собственной материи. Короче говоря, литературный образ приводит слова в движение, Он возвращает им их функцию воображения. Написанное слово имеет над произнесенным громадное преимущество, заключающееся в пробуждении абстрактных отзвуков, в которых взаимно отражаются мысли и грезы. Высказываемое слово отнимает у нас слишком много сил, оно требует от нас избыточного присутствия, Оно не дает нам, как следует, распорядиться нашей медлительностью. Дело литературных образов погружать нас в неопределенные безмолвные раздумья, и тогда мы замечаем, что в сами образы встраивается молчание в его глубинном измерении. Если мы захотим представить себе эту интеграцию безмолвия в стихотворении, Ее не следует сводить к простой и линейной диалектике пауз и взрывов по мере декламации. Необходимо понимать, что принцип молчания в поэзии есть сокрытая мысль, тайная мысль. Как только мысль, ловко прячущаяся под сенью образов, начинает подстерегать читателя, затухают шумы и начинается чтение, медлительное и мечтательное чтение. В поисках мысли, скрывающейся подосадочными породами выражения, развивается геология молчания. В творчестве Рильке мы найдем массу примеров этого глубинного молчания текста, когда поэт заставляет читателя вслушиваться в мысль вдали от непосредственно воспринимаемых шумов, от давно начавшегося бормотания затертых глаголов». И как раз, когда наступает такое выразительное молчание, мы начинаем понимать необычное выразительное дыхание, жизненный порыв вот такого признания. «Твоей любви, о мальчик, колдовство! Ничто и глазу, что уста рвет в нем Забудешь ты, что пел, пройдет любовь, Песнь истины не значит ничего». Дыхание ветра, Бог и ветер вновь. Итак, совет достигнуть молчания выражается посредством воли, стремящейся приобщиться к воздушной стихии, порвать с чересчур изобильной материей или навязать материальному изобилию сублимацией освобождения, подвижность. Благодаря грезам о воздухе все образы становятся возвышенными, свободными подвижными. То, что прекрасные литературные образы невозможно понять с первого захода, то, что они раскрываются постепенно, в подлинном становлении воображения, в обогащении слов смыслами, доказывает возможность некоего послесловия, намечающего литературный образ как весьма специфическую функцию, на которой мы ненадолго остановимся воспринимаемый в рамках собственной воли к шлифовке выражений, литературный образ представляет собой физическую реальность, обладающую особой объемностью, точнее говоря, это психическая объемность, психика с несколькими плоскостями. Она либо запечатлевает, либо возвышает. Она обретает глубину или побуждает к подъему. Она то поднимается, то опускается в пространстве между небом и землей. Она полифонична, ибо полисемантична. Если смыслы отходят далеко друг от друга, литературный образ может опуститься до игры слов. Если же он замыкается в рамках единственного смысла, он может впасть в дидактизм. Настоящий поэт избегает этих двух опасностей. Он и играет, и наставляет. Слово в нем и размышляет, и разливается потоком. Время в нем замедляется в ожидании читателя. Настоящее стихотворение пробуждает неодолимое желание прочесть его еще раз. Мы сразу же предчувствуем, что во второй раз чтение скажет нам больше, чем в первый. И второе чтение существенно отличается от чтения интеллектуального и продвигается гораздо медленнее первого. Ему присуща собранность. Читая во второй раз, мы непрестанно грезим о стихотворении, ни на секунду не перестаем о нем думать. А иногда мы встречаем великое стихотворение, стихотворение, заряженное такой мукой или мыслью, что читатель Одинокий читатель начинает что-то бормотать. В этот день он дальше не продвинется. Внутренней обработкой собственных поэтических смыслов литературный образ показывает нам, что возникновение дублета – нормальный и плодотворный лингвистический процесс. Даже если, к примеру, язык любой науки внешне не годится на то, Чтобы распадаться на новые смыслы, лингвистическая чувствительность в достаточной степени демонстрирует реальность таких двойных смыслов. Именно двойные и тройные смыслы и обмениваются между собой в соответствиях. Дублеты, триплеты и квадруплеты можно было бы образовывать искуснее, если бы мы умели утверждать и продлевать впечатление следуя грезам материального воображения в двух, трех или четырех воображаемых стихиях. Итак, приведем пример литературного образа, где мы ощущаем действие поэтического триплета. Мы найдем его, следя за сюжетным поворотом одной из новелл Эдгара По. Для нас это именно один из случаев остановки чтения, о которой мы так и не перестаем думать. Эдгар По в рассказе «Человек толпы» грезит о том, как на возбужденную толпу большого города спускается ночь. По мере того, как ночь сгущается, в толпе все в большей степени проявляются криминальные наклонности. И пока возвращаются домой честные люди, ночь вытаскивает все виды гнусности из своих берлог. Так мало-помалу Зло умирающего дня чернеет и приобретает оттенок зла морального. Газовые фонари — это порочное нововведение, бросают мерцающий и беспокойный свет на все вокруг. А потом, без дальнейшей подготовки, в игру властно вступают сложные транспозиции любопытного образа, на который мы советуем читателю обратить внимание но блестящим, как то эбеновое дерево, с которым сравнивали стиль Тертулиана. Если, пережив в других стихах Эдгара По его любимый образ «Эбенового дерева», мы припомним, что он у него ассоциируется с меланголической водой, тяжелой и черной, мы ощутим в действии первую материальную транспозицию, когда еще мгновение назад бывший воздушным, превращается в некую материю ночи, густую, сверкающую, оживляемую порочными отблесками газового освещения. И едва успевают возникнуть такие первые видения, как образ уже рассеивается. Грязовидец, словно в каком-то мрачном пророчестве, вспоминает стиль Тертулиана. Так стало быть, вот триплет. Ночь и беновое дерево – литературный стиль. На большей глубине, наполняя собой более обширное пространство темнеющего воздуха, воды, может быть еще твердого, будто металл дерева, движется громада сурового голоса, записанного голоса. Голос звучит подобно черному пророчеству – ощущение беды, вины, угрызения совести сколько видений в двух строчках. А до чего же интенсивен обмен воображаемыми материями? Разве теперь после ощущений медлительного пребывания в мире грез, только что открытых нами читателю, его воображение не видит беспрестанной подвижности образов? Значит, между ними возможны насильственные сближения. Да-да, вот эта ночь черна, словно неумолимый стиль, А бывает еще ночь черная и клейкая, будто траурная мелопея. Образы имеют свой стиль. Космические образы – суть литературные стили. Литература же вполне равноправный мир. Образы этого мира первичны. Это образы говорящей грезы, образы сновидения, чья жизнь – сочетание пыла и ночной неподвижности, жизнь между безмолвием и шепотом. Воображаемая жизнь, жизнь настоящая, оживает вокруг чисто литературного образа. И как раз о литературном образе следует сказать вместе с Ов Милошем. Но ведь это вещи, име которым ни звук, и ни молчание. До чего же несправедлива та критика, которая видит в языке склероз внутреннего опыта. Ведь язык, наоборот, всегда чуть впереди нашей мысли. И кипит он чуть больше, нежели наша любовь. Это прекрасная функция человеческого неблагоразумия, динамогеническое бахвальство воли, преувеличивающее ее могущество. На протяжении этого исследования мы неоднократно подчеркивали динамический характер воображаемых преувеличений. Без таких преувеличений не могла бы развиваться жизнь, При любых обстоятельствах жизнь берет больше, чем нужно, чтобы иметь, сколько необходимо. Воображению следует тоже брать больше, чем нужно, чтобы мысль имела, сколько необходимо ей. А чтобы воля могла осуществить необходимое, воле следует больше, чем нужно воображать. Второе философия кинематическая и философия динамическая одаренный более тонким зрением ты видишь все движущиеся вещи фридрих НИЦШЕ – воля к власти первое в своей революции перевернувшей философию понятия бергсонианство справедливо ОТСТАИВАЛО непосредственное изучение изменения как одной из наиболее насущных задач метафизики. Только непосредственное изучение изменения может просветить нас относительно принципов эволюции конкретных существ, существ живых. Только оно может научить нас сущности качества. Объяснять же изменения посредством движения, а качество через вибрации, означает принимать часть за целое, а следствие за причину. Если метафизика стремится объяснить движение, ей, следовательно, необходимо анализировать существа, у которых глубинные изменение поистине станет причиной движения. Бергсон показал, что научное изучение движения, выдвигающее на первый план методы пространственных координат, привело к геометризации всех феноменов движения, Но так и не коснулось непосредственно способности становления, проявляемой движением. Движение, изучаемое объективно и как факт механики, превращается всего лишь в перемещение неизменного объекта в пространстве. Если бы нашей задачей было изучение существ, которые перемещаются ради того, чтобы изменяться, существ, для которых движение является волей к изменению, нам пришлось бы признать, что объективное и визуальное исследование – движение. Исследование чисто кинематическое не учитывает интеграцию воли к движению в переживании последнего. И Бергсон неоднократно демонстрировал, что механика, а точнее говоря, механика классическая – показывает нам лишь линейные следы разнообразнейших феноменов, их застывшие линии, к тому же всегда схватываемые в их завершенности и никогда не переживаемые в их конкретном развертывании, а тем более не постигаемые в их продуктивности. Само собой разумеется, абстракции, реализуемые в механике, абсолютно оправданы со специальной точки зрения, имеющей в виду научное исследование, когда оно изучает физическое движение. Но если мы хотим изучать существа, которые действительно производят движение и являются поистине его начальными причинами, мы можем посчитать полезным заменить философию кинематического описания философии динамического производства. Ну а на наш взгляд эту замену осуществить легче, если принять опыт динамического воображения и воображения материального. Господин Лессен заметил, что творчество Бергсона, переходя от психологии к морали, двигалось от образов воды к образам огня. Нам, однако, представляется, что другие образы, взятые в их материальных и динамических аспектах, могут дать бергсонианству более подходящие мотивы для его истолкования. Предлагаемые нами образы имеют целью поддержку бергсоновских интуиций, которые часто предстают не иначе как в виде познания в широком смысле слова через позитивный опыт воли и воображения. К тому же, разве не удивительно, что творчество столь широкого охвата, как бергсоновское, так и не занималась проблемами, выдвигаемыми воображением и волей. Нам кажется, что из-за отсутствия страстного единения с самой материей, собственных образов, берксонианство в некоторых отношениях так и осталось кинематизмом и не всегда дотягивало до динамизма, который оно содержит потенциально. По нашему мнению, можно было бы углубить берксонианство, Если бы его удалось сцепить с образами, которыми оно столь изобилует и рассмотреть его материальности и динамики его же образов в такой перспективе образы представали бы не просто метафорами, а целью их стало бы непростое восполнение несовершенств понятийного языка. Образы жизни стали бы плотью самой жизни жизнь невозможно познать лучше нежели через процесс производства ее образов. В таком случае воображение можно сделать привилегированной сферой для раздумий о жизни. Впрочем, то, что кажется излишним в этом парадоксе, можно исправить буквально одним словом. По существу для этого достаточно сказать, что любое раздумье о жизни является медитацией над жизнью психической. И тогда все сразу же становится ясным. Непрерывность длительности есть именно амплитуда психического импульса. Жизнь же довольствуется маятникообразным движением. Она качается между потребностью и ее удовлетворением. Если же теперь необходимо показать, каким образом психика длится... Достаточно будет довериться воображающей интуиции. Второе. А теперь сразу же приведем пример критики, основанной на образах критики воображаемой. При объяснении динамического смысла длительности, сочетающей в едином целом прошлое и будущее, в бергсонианстве – Чаще всего встречаются такие динамические образы, как порыв и стремление. Но действительно ли эти два образа связаны между собой? Разве при их истолковании мы не устанавливаем, что это скорее образные понятия, нежели активные образы? Их разрозненность якобы устанавливается в анализе, который при доскональности процедур остается концептуальным, управляемым со стороны логической диалектики. Воображение же как будто противится этой несложной диалектике. Оно тихо осуществляет связь противоположностей. Мы охотно сформулировали бы наше возражение, процитировав строки Рильке. «Так мы и живем в состоянии странного замешательства», между дальним луком и слишком глубоко проникающей стрелой. Лук, подталкивающий нас прошлое, слишком отдален. Он выстрелил слишком давно и потому кажется отжившим. Стрела, влекущая нас в будущее, слишком мимолетно, изолировано и химерично. Воле нужны более определенные очертания будущего, и более насущные прошлого. Используя двойной смысл, которым любит играть Поль Клодель назовем волю намерением и чертежом. Прошлое и будущее плохо согласуются между собой в бергсоновской длительности именно из-за того, что бергсонианцы недооценивают намерений, существующих в настоящем. Прошлое иерархизируется в настоящем в виде намерения. Из этого намерения решительно исключаются отжившие воспоминания, а намерение проецирует в будущее уже сформировавшуюся, уже очерченную волю. Длящееся существо, стало быть, обладает в данный момент, когда решается осуществление намерения, преимуществом подлинного настоящего». И теперь прошлое, не просто теряющее напряжение лук, а будущее не просто летящая стрела, именно потому, что в высшей степени значительной реальностью обладает настоящее. Получается, что настоящее есть сумма импульса и стремления. Теперь понятным становится утверждение великого поэта. В одном мгновении есть все, и совет, и действие. Изумительная мысль, в которой человек, желающий, узнает себя во всей своей полноте. Это тот, кто советуется сразу и с собственным прошлым, и с мудростью собрата своего. Он накапливает собственные мысли и советы ближних и умеет задействовать полиморфную психику в сознательно избираемом действии. Когда мы сталкиваемся с такой сложностью, Нам кажется, что импульс и стремление невозможно объединить в единое целое, если ограничиться динамическими образами, навеянными обычной жизнью и совместными усилиями, слишком уж привязанными к манипулированию физическими телами. Но почему бы для описания длительности, которая уносит все наше существо, не воспользоваться всего лишь образами, в которых мы грезим о том, что все наше существо уносится движением, рожденным от нас самих. Воздушное воображение предлагает нам такой образ в живом опыте анерического полета, так почему бы ему не довериться, отчего бы не пережить все его темы и вариации. Нам, несомненно, возразят, что мы ссылаемся на чересчур специфический образ. Нам также возразят, что наше желание порассуждать об образах могло бы удовлетвориться и птичьим полетам, ведь порыв птицы тоже уносит все ее существо, ведь птица тоже царит со своего пути. Однако что для нас эти крылатые черточки в голубом небе, как немеловые закорючки на классной доске? А ведь их абстрактный характер «Столько раз был изобличен. С нашей личной точки зрения им свойственна некая ущербность. Они чисто визуальны, они прочерчены и только. Они не прожиты в своем волеизъявлении. Пусть читатель ищет сколько ему угодно. Трудно найти что-либо, кроме анерического полета, что позволило бы нам оформиться в качестве движущей причины, как движущая причина, осознающая свое единство и переживающая тотальную и сплошную подвижность изнутри. Может быть интересно посмотреть, как писатель пытается объединить свои ощущения полета на самолете, катания на лыжах, полета на крыльях и прыжка с грезами ребенка, чтобы произвести динамический образ жизненного порыва. Франсис Жам представляет себе следующую сцену. Один единственный бесцельно прогуливавшийся посетитель прошел мимо нее и пристально уставился на цыпленка, который искал себе корм за пределами фермы. Она знала об этом господине не слишком много, разве только то, что его зовут Анри Бергсон, что у него мягкая манера речи, и что чаще всего он держит руки в карманах пиджака так, что не видно даже больших пальцев. Она часто слышала, как он расспрашивал ее отца о принципе движения самолета. Король воздуха и философ обменивались взглядами так, что это напомнило ей акробата, исполнившего в Медрана двойное сальто Мортале и вызвавшего ее безумное восхищение. «Я спрашиваю себя», – послышался голос господина Бергсона – Не может ли человек, обладающий достаточно могущественной волей, взлетать без помощи крыльев? Мари-Элизабет тихонько улыбалась. Уж она-то знала, как поступать, когда возникнет хотя бы малейшая необходимость парить на лыжах чуть выше уровня снега или парить, поднимаясь на гору. Третье. Итак, основная проблема, которую предстоит разрешить медитацией, показывающей нам образы живой длительности, по нашему мнению, состоит в следующем. Как образовать существо, совмещающее в себе движущие и движимое, являющееся движущей причиной и движущей силой, сочетающей в себе импульс и стремление? как раз в этом синтезе движимого и движущего, и изображает Сент-Экзупери единство самолета и летчика в момент взлета, вот как описывается взлет гидросамолета. Взмывающий ввысь пилот гидросамолета соприкасается с водой и воздухом. Когда заведены пропеллеры, когда машина уже бороздит море, в сухом плеске волн она звенит, подобно гонгу, и человек может слушать этот шум до сотрясения почек. Он чувствует, как гидросамолет секунда за секундой набирает скорость и наполняется мощью. Он ощущает, как в этой пятнадцатитонной громадине наращивается зрелость, которая позволяет взлететь. Пилот стискивает рычаги управления и постепенно начинает чувствовать ладонями эту мощь, словно некий дар. По мере того, как этот дар ему предоставляется, металлические органы рычагов становятся вестниками его могущества. Когда машина совсем готова, движением более простым, нежели срывание цветов, летчик отделяет самолет от вод и водружает его в небо. Земля людей. Нужно ли подчеркивать, что это сопричастность летчика Созревание полета является его причастностью к динамическому воображению. Пассажир вряд ли может тут что-нибудь почерпнуть для себя, ведь он не переживает подготовки к легкости с помощью динамизма пятнадцатитонной махины, которую работающий летчик ощущает спиной. Царь полета в упоении динамизмом образует единое целое со своей машиной. Он осуществляет синтез движимого и движущего. Здесь ясно чувствуется своеобразие Бергсоновской интуиции движения. Воображение непрерывно поставляет ей образы. И как раз тут мы вновь выдвигаем наш до чрезвычайности определенный тезис, который и отстаиваем на всем протяжении данного исследования – Чтобы действительно сформироваться в качестве движущей причины, синтезирующей становление и бытие, необходимо осуществить в себе непосредственное ощущение легкости. Итак, двигаться движением, в которое вовлечено все существо, обретать легкость уже означает преображаться в движущееся существо чтобы почувствовать себя самостоятельными творцами своего становления, мы должны стать воображаемой массой. А для этого не может быть ничего лучше осознания глубинного могущества, позволяющего изменить нашу воображаемую массу и превратиться в воображение в материю, которая сопутствует становлению нашей сиюсекундной длительности, обобщенно говоря, Мы можем течь внутри себя либо расплавленным свинцом, либо легким воздухом. Мы можем сформировать самих себя, либо как движущую причину падения, либо как движущую причину взлета. Тем самым мы наделяем нашу длительность субстанцией, и у такой длительности могут быть два основных оттенка – либо омрачение, либо восторг. В частности, интуицию взлета невозможно пережить без подготовительного труда, облегчающего нашу внутреннюю сущность. Мыслить силу и при этом не мыслить материю означает принести себя в жертву идолам анализа. Воздействие любой силы внутри нас с необходимостью является осознанием глубинного преображения. Поэт не ошибается, когда пишет о том, как его «я» становится воздушным. «Я» — это одушевленное тело, столь легкое для самого себя, какой-то тайный эфир в моих костях делает меня легким, подобным птице. Активная медитация, действие которому сопутствует медитация, неизбежно представляет собой работу воображаемой материей нашего существа. Осознание силы внутри нашего существа бросает нашу сущность в горнило преображения. В этом тигле мы становимся субстанцией, которая кристаллизуется или подвергается сублимации, выпадает в осадок или поднимается ввысь, обогащается или облегчается, сосредоточивается или испытывает восторг. Когда мы отнесемся с некоторым вниманием к субстанции нашего медитирующего существа, мы обнаружим два направления динамического когита, сообразно которым наше существо ищет богатство или же свободу. Любая система оценок должна учитывать эту диалектику. Чтобы оценить значение других существ, для начала нам нужно наделить ценностями собственное бытие. И как раз поэтому... Образ тяжести столь важен для философии Ницше. Недаром фраза «Я мыслю, следовательно, я взвешиваю» основана на глубокой этимологии. Когето-весовое – первое из всех динамических когето. С этим-то весовым когето и следует относить все наши динамические значимости. В этой-то воображаемой оценке нашего бытия мы и обнаруживаем первые значащие образы. Если, наконец, мы представим себе, что суть всякой значимости состоит в оценивании, то есть в обмене ценностями, мы уразумеем, что образы динамических значимостей находятся у истоков всяких оценок. Насколько же полезны для изучения этого оценивающего когита, крайности диалектики обогащения – и освобождение в том виде, как их индуцирует воображение земли и воздуха, когда первое грезит о том, чтобы ничего не потерять, а второе о том, чтобы все отдать. Вторая наклонность встречается реже. Описывая ее, всегда подвергаешься риску написать легкомысленную книгу. Против тебя будут все, кто ограничивает реализм земным воображением. Похоже, что для земного воображения отдавать всегда означает бросать на произвол судьбы, а становиться легким – всегда терять субстанцию или тяжесть. Но все зависит от точки зрения. Тот, кто богат разными видами материи, зачастую беден движениями. Если материя земли в ее камнях, солях, кристаллах, глинах, минералах и металлах, служит опорой нескончаемых воображаемых богатств, то в динамическом отношении она порождает наиболее инертную из грез. Для воздуха и огня стихий легких, напротив, характерна роскошь динамики, реализму психического становления, необходимы уроки эфира. Нам даже представляется, что без воздушной тренировки, без обучения легкости не могла бы развиваться человеческая психика. По меньшей мере, без эволюции воздушной человеческая психика только и ведала бы, что эволюцию, осуществляющую прошлое. Основание будущего всегда требует образов полета. Именно в этом смысле мы трактуем превосходную формулу Жан-Поля, который в Гесперусе, самый воздушный из всех своих книг, писал. Чтобы преобразиться, человек должен вознестись. Четвертое. В царстве образов напрасны попытки отделить нормативное от описательного. Воображение с необходимостью содержит оценку. Пока образ не обнаруживает оценивание красоты, или же говоря, в более динамических терминах и переживая ценности красоты, пока образ не обладает панкалистской или панкализирующей функцией, пока он не помещает грезище существо во вселенную красоты, он не выполняет собственных динамических обязанностей. Не вознося психику в воздух, он не преображает ее. Именно так философия Выражающиеся посредством образов утрачивает часть своей силы, если полностью им не доверяет. Теория, которая среди непременных качеств психики постулирует выражение, воображение и оценивание без колебаний и при любых обстоятельствах будет сочетать образ и оценку. Вера в образы – секрет психического динамизма. Но если образы являются психическими первореальностями, среди них наличествует иерархия, и для того, чтобы выделить эту иерархию, собственно говоря, и нужно разработать доктрину воображаемого. В частности, фундаментальные образы, в которых работает воображение жизни, должны сочетаться с материями стихий и с основополагающими движениями, Возвышение или спуск, воздух или земля будут всегда ассоциироваться с жизненными ценностями, с выражением жизни с самой жизнью. Например, если речь идет о том, чтобы измерить косность того вида материи, который отягощает жизнь, стремящуюся взлететь, необходимо найти образы, способствующие настоящему включению материального воображения, образы, сочетающие воздух с землей. Если же мы рассматриваем трудноуловимые детали диалектики подъема и спуска, продвижения вперед и застоя, имея в виду чисто динамические темы и считая свойствами материи регрессирующий порыв и затухающие движения, нам необходимо оживлять мощные импульсы динамического воображения. Образ падающей струи воды, которая останавливает струю, бьющую вверх, может здесь стать разве что квазиконцептуальной иллюстрацией. Он визуален и относится к порядку движения очерченного, а не пережитого. Он не пробуждает в нас ощущение сопричастности. В том, что касается психологии времени – Такой образ объединяет два отдаленных мгновения. Само падение не переживается как собственное действие струи. В этом образе не завязывается драма порыва и костной материи, которую запечатлевают в поэзии. Философ-поэт не обнаружит здесь грандиозного противоречия, присущего жизни, которая одновременно поднимается и опускается Взмывает в порыве и медлит, преображается и коснеет. Чтобы пережить драмы поступательного движения жизни, нам требуются другие материальные грезы, иные грезы динамические. К тому же, если жизни свойственно оценивание, то как может выражать его образ, абсолютно лишенный оценочного фактора? Ведь струя воды – это всего лишь холодная вертикаль, Наиболее монотонная и почти недвижущаяся садовая фигура – это символ движения, лишенного судьбы. И вот раз уж речь идет о том, чтобы пережить сразу и оценивание жизни, и обесценение материи, предадимся материальному воображению телом и душою. Будем искать наши образы в трудах тех, кто дольше остальных грезил и оценивал материю. Обратимся к алхимикам. Для них трансмутировать значит доводить до совершенства. Золото, к примеру, есть металлическая материя, поднявшаяся на высшую ступень совершенства. Свинец и железо – металлы подлые и костные, ибо они нечисты. На их долю выпадает разве что грубая жизнь. Они недостаточно долго созревали в земных недрах. Разумеется, шкала совершенства, поднимающаяся от свинца к золоту, затрагивает не только ценность металлов, но и жизненные ценности. Тот, кто будет производить философское золото, философский камень, познает также и секрет здоровья и молодости, тайну жизни. Сущностной характеристикой ценностей является их размножение упомянув в нескольких строках глубинный анеризм алхимической мысли посмотрим как формируются образы порыва минералов в процессе обыкновенной дистилляции мы продемонстрируем как этот образ в современном сознании совершенно рационализированный а следовательно лишенный каких бы то ни было анерических смыслов дает нам разнообразные г а то взлетающем, то падающем порыве при условии его алхимического переживания. В сущности, для алхимика дистилляция представляет собой очищение, возвышающее субстанцию путем устранения ее примесей. Однако здесь присутствует одновременность подъема и спуска, которых нет в образе водяной струи. Возвышение и облегчение – достигаются в соответствии с глубокой формулой навалиса уна акту». В продолжении всей возгонки происходит, по выражению алхимиков, еще и осаждение. Повсюду и в едином процессе нечто поднимается именно потому, что другое опускается. Противоположно направленной грезы, когда о воображении можно сказать, что в нем нечто опускается, потому что другое поднимается встречаются реже они характеризуют алхимика причастного воздушной стихии больше нежели земной но как бы там ни было алхимическая дистилляция равно как и сублимация зависит от двух стихийного материального воображения земли и воздуха термин сублимация имел для алхимиков ценностное значение и означал возвышение, облагораживание. Коль скоро это так, для достижения чистоты посредством дистилляции или сублимации, алхимик должен полагаться не только на могущество воздуха. Ему необходимо вызвать действие и некие земной силы, чтобы примеси, связанные с земной стихией, выпали в осадок по направлению к земле. Если таким путем активизировать осаждение, оно будет благоприятствовать возгонке. Чтобы способствовать этому воздействию земной стихии, многие алхимики добавляли примеси в очищенную субстанцию. Они загрязняли, чтобы лучше очистить. Похоже, что достаточно загрязненная субстанция дает больше простора для очистительных процессов, Воле к очищению возбуждается нечистым телом. Это один из принципов материального динамического воображения. Отягощенная добавкой земного элемента, очищаемая материя, подвергнется более упорядоченной дистилляции. Чистая субстанция, привлеченная чистотой воздуха, с большей легкостью поднимется ввысь и увлечет с собой меньше примесей. Если Земля, это нечистая масса, энергично заберет примеси вниз. Вот оно состояние духа, вот они грезы, до которых нет дела современным дистилляторам. Можно сказать, что современные процессы дистилляции и сублимации – это операции с одной стрелкой, направленной вверх. Тогда как в алхимической мысли обе они – операции с двумя разнонаправленными стрелками где две стрелки мирно сочетаются как два противоположных порыва. Эти две стрелки, сочетающиеся для того, чтобы разойтись, с нашей точки зрения, представляют тип сопричастности, который можно как следует пережить лишь в грезе. Активную сопричастность с двумя противоположными качествами. Такая двойная сопричастность свойственное одному процессу, соответствует подлинному манихейству движения. Цветок и его воздушный аромат, зависть и ее земная тяжесть формируются вместе и противоположно направлены. Признаком любой эволюции является двунаправленность судьбы. Яростные силы и силы успокаивающие обрабатывают как минералы, так и человеческое сердце. Все творчество, якобы Беме, состоит из грез, раздираемых между силами воздушными и земными. Поэтому Якоб Беме – моралист металла. Этот металлический реализм добра и зла задает меру универсальности образов. Он позволяет нам понять, что образы повелевают сердцем и мыслью. Нам, следовательно, представляется, что образ материальной сублимации в том виде, как его переживали целые поколения алхимиков, может объяснить динамическую двойственность, когда материя и порыв действуют в противоположных направлениях, непрестанно оставаясь неразрывно слитыми. Если действие эволюции осаждает материю ради всплывания и борется с уже материализованным результатом предшествовавшего порыва, то это действие с двумя разнонаправленными стрелками. А чтобы как следует воображать, требуется двоякая разнонаправленная сопричастность. Только материальное воображение, грезище о материи под оболочкой форм, может, объединяя земные образы с воздушными, вырабатывать воображаемые субстанции – которых оживают два вида динамизма жизни – динамизм сохраняющий и динамизм преображающий. Во всех случаях мы придем к одним и тем же выводам – воображение движения требует воображения материи. К чисто кинематическому описанию предмета, будь оно даже описанием движения метафорического, следует непременно присовокуплять динамическое рассмотрение материи, обрабатываемой движением. Пятое. На том же алхимическом образе может основываться и метафизика свободы. Действительно, эту метафизику не может удовлетворить линейная судьба, когда человек находится на перепутье, и воображает, что он свободен пойти налево или направо. Стоит ему якобы сделать выбор, как весь путь, по которому он последует, обнаружит свое единство. Мыслить в таких образах означает создавать психологию нерешительности вместо психологии свободы. Здесь опять же следует преодолевать описательное и кинематическое изучение свободного движения, чтобы добиться динамики освобождения. Мы должны вовлекать самих себя в свои образы. Это как раз и есть динамика освобождения, одушевлявшая алхимические грезы в продолжение длительных процессов сублимаций. В алхимической литературе несть числа образом металлической души в путах нечистой материи. Чистая субстанция – есть летящее существо, ей нужно помочь расправить крылья. Во всех обстоятельствах с техникой алхимического очищения можно сочетать образы освобождения, в которых воздушное выделяется из земного и наоборот. В алхимии существует тотальное соответствие между освобождением и очищением. Это две ценности, а точнее говоря, два способа выражения одной и той же ценности. Следовательно, они могут истолковывать друг друга на вертикальной оси ценностей, каковую мы ощущаем в действии в утонченных образах. Алхимический образ активной и непрерывной сублимации предоставляет нам поистине дифференциал освобождения. Он напоминает трудную упорную дуэль воздушного и земного. В этом образе сразу в одно и то же время воздушная материя становится вольным воздухом, а земная – костной землей. Никогда и никто лучше алхимиков не ощущал, до чего неразрывно слиты эти два разветвляющихся процесса становления. Ни один из них невозможно описать без ссылки на другой, но в которой уже раз мы говорим, о недостаточности ссылок на фигуры, на геометрию. Тут нужно вовлечься в материальные соответствия, например, между дрожжами и разбуханием, между тестом и дымом. Такова жизнь качеств в том виде, как она известна и любима, когда душою алхимика мы следим за появлением нового цвета. Глядя на черную материю, Мы уже предсказываем появление легкой белизны. Это встает заря, вот оно, освобождение. В таких случаях любой хотя бы слабый просвет навевает мгновение надежды. А значит, одно упование на свет активно разгоняет черноту. Повсюду во всех образах отражается динамическая диалектика воздуха и земли как писал Бадлер на первом листке «Моего обнаженного сердца» о выпаривании и сгущении собственного «я» в этом все. Шестое. Впрочем, мы можем связать два своих вывода между собой и поставить проблему освобождения в самой плоскости литературного образа. По существу в активном языке литературы, как и в остальных своих функциях, психика стремится объединить изменения и надежность. Психика организует привычки познания, то есть понятия, которые ей служат, но и порабощают ее. Все это делается ради надежности и притом печальной. Но психика обновляет собственные образы, и именно через образы, совершается изменение. Если мы рассмотрим процесс, в котором образ деформирует понятие и выходит за его рамки, мы ощутим в действии двунаправленную эволюцию. В сущности, только что придуманный литературный образ приспосабливается к уже существующему языку. Подобно новому кристаллу, он вписывается в ландшафт этого языка. Но прежде, в момент его создания, образ удовлетворял потребностям в экспансии, ликовании и самовыражении. И эти два типа становления взаимосвязаны, ибо представляется, что для того, чтобы сказать нечто невыразимое, ускользающее, воздушное, всякий писатель обязан разрабатывать темы сокровенных богатств, обладающих весомостью глубинных непреложностей. А коль скоро это так, литературный образ предстаёт в двух перспективах – перспективе расширения и перспективе углубления. В своей грубой форме эти две перспективы противоречат друг другу. Но если переживать язык генетический, отдаваясь всем сердцем и всею душой, Литературной деятельности, говорящему воображению, перспективы расширения и углубления оказываются любопытным образом гомографичными. Образ столь же светозарен, прекрасен и активен, когда он говорит о вселенной, как и когда о нем говорит сердце. В миг, когда мы с лекованием что-нибудь открываем в самих себе, расширение и углубление становятся динамически взаимосвязанными. Они индуцируют друг друга. Переживаемая в искренности собственных образов наше ликование раскрывает свою глубину, и наоборот, представляется, что глубина сокровенной сущности выглядит как расширение по отношению к самой себе. Как только мы поставим язык на положенное ему место, В авангард эволюции человека он проявит свое двоякое действие, наделяя нас своими качествами ясности и способностями к грезам. Настоящее познание образов слова, образов, живущих под нашими мыслями, образов, которыми живут наши мысли, способствовало бы естественному продвижению наших мыслей вперед. Стало быть, философия занимающаяся уделом человеческим, должна не только признавать свои образы, но еще и приспосабливаться к ним, делать движение образов непрерывным. Она должна решиться на то, чтобы стать живым языком. Она должна открыто изучать литератора, ибо литератор есть сумма размышления и выражения, мысли и грезы. Дижон 2 мая 1943 год.